С XIX веком над православным Востоком начинает заниматься заря свободы. Сербские восстания 1804-1815 годов, греческое восстание 1821 года, освободительная война России с Турцией в 1877 году приводит к возрождению самостоятельных православных государств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 Исповедание вселенскости православия, разрушаемое этим шумным расцветом местных национализмов. Лишь в верности традициям и преданием византинизма видел он серьезную преграду для мирового процесса разложения и опошления, в которые вовлечены и все балканские народы, Бердяев.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 обвалов старого мира.